Над площадью вдруг повисла тишина. Было что-то до жуткости напряженное и неправдоподобное в этой тишине. Площадь замерла, впитывая в себя тишину. «Каркни в эту минуту, галка!» — крик ее резанул бы ухо, как выстрел. Царь сошел с коня, бросил по воде подскочившему стременому и встал в позе величественного ожидания. — Великий государь! — громко провозгласил городовой воевода. — Прими сей новый град твой, а от людей его в знак привета, верности и любви к тебе прими наш хлеб-соль. Благодарим тебя за счастье, коим ты удостоил нас в холопе твоих, ибо видеть тебя в городе нашем и почитаем за великое для себя счастье. — Спасибо вам, верные слуги мои, за привет и ласку. Спасибо за труды ваши по устроению этого города, славные укрепы нашей в сих местах и грозы для казанцев, лютых ворогов земли русской. Но теперь уж близка победа над ними, и в этом сослужит немалую службу, Ваш город Новоград-Свияжский, достойный сын великой Москвы. В ответ на эти слова царя, как взрыв, вскинулась к небу дружная ура. Опять созвонили колокола, послышались приглушенные звоном духовные песнопения, и царь в сопровождении приближенных пошел к собору, где по случаю его прибытия должен был состояться торжественный молебен. Ожила пустовавшая до сели, царская светлица. Сразу около нее стало шумно, людно. Вокруг зачернели неподвижные фигуры стрельцов царской охраны, а внутри загудила бойкая, тревожная придворная жизнь. Обычно невидимая в ночи светлица теперь заиграла фонарями освещенных окон, не гашшими до самого утра. Царь в эту ночь пировал со своими приближенными. Немало довелось попотеть князю Микулинскому, когда между чашами вина и веселыми застольными разговорами вдруг царь задавал ему неожиданные вопросы, как создающиеся, как касающиеся Свияжска. «Только успевай смекать, что и как ответить, чтобы не ударить в грязь лицом или не сказать чего, не дай бог, лишнего». — Больно хвалишься ты, князь, своим городом, — говорил царь. — Завтра поглядим его сами. — Ежели все так, как сказываешь, в долгу не останусь перед тобой, — обещал он, и вдруг, спохватившись, сказал, обращаясь к Воротынскому. — Да, ведь и ты, Михайло, к всему делу рук-то приложил. О, беда моя! Он сделал испуганные глаза. — У всех я в долгу, у всех. Ой, не расквитаюсь теперь. Совсем вы меня разорите. — Собравшиеся ответили на царскую шутку дружным, угодливо громким смехом. Пировали долго. Гости расходились уже под утро. А утром в опочивальню Микулинского вошла встревожная полудетая княгиня. — Вставай! — трясла его княгиня за плечо. — Вставай, — говорю. — Что? — Вставай скорее, обедни уже концу идут, а ты все спишь. — Ну и что же? — недоуменный протестующий сказал Микулинский. — Ну как что? «Как что? Государю уже второй обедню стоит. Раннюю в соборе был, а на поздню к троице перешел. Все воеводы с ним, только тебя одного нет. Говорят, он уж спрашивал про тебя». У князя сразу пропал весь сон. Быстро одевшись, он так летел к троицкой церкви, что только полы кафтана раздувались. Свияжцы, глядя на него, дивились, куда девалась степенная важность походки у князюшки. Появление городового не укрылось от внимания царя, он хмуро покосился на заспанное лицо князя. После обедни Микулинский решил, не дожидаясь разноса, повиниться перед царем в своей опложке. — Прости, государь, что припоздал я сей дни, — сказал он.